Тринадцатое. Загадочный разворот. Река уносит надежды. Теперь перед Спартаком была открытая дорога. Никакое войско не могло преградить ему дорогу к Альпу. Нужно было только перейти пад, последнее препятствие на пути к свободе. Но получилось не так, как думалось. По правде говоря, то, что произошло именно в этот ключевой момент всей истории, остается загадкой. Ни один античный автор толком не говорит, почему Спартак не пошел дальше. современным историкам приходится искать приемлемое объяснение. Начиная с 18 века переводчики Солюстия пытались восполнить фрагменты его истории. Президент Деброс, шарф Деброс, французский историк, президент парламента в Дижоне. Президент Деброс, кажется, первым выдвинул для объяснения разворота арабского войска идею о разливе пада. Эта гипотеза по-прежнему правдоподобна. Если так, Спартак и его люди должны были быть потрясены тем, что им открылось. Куда ни кинешь взгляд, всюду бескрайняя водная гладь. Река катит мутные воды, у берегов ни барки, ни лодочки. Местные жители давно уже узнали о приближении стотысячной орды рабов. Оценка Опиана. У него 120 тысяч, которую большинство историков признает невероятной. Они успели запереться и собрать припасы, чтобы привести города в обороноспособное состояние. Узнав о поражении проконсула, граждане провинции немедленно утащили или затопили все, на чем можно было переправиться на другой берег. Паромные тросы перерубили, и теперь не попасть на северный берег По, не пересечь ее южные притоки Секью, Таро и Требию, было никак нельзя. Источники не сообщают, в какое время года Спартак вышел к реке. Но из фурий он вышел, вероятно, в марте. 1200 километров от фурии до по его армия могла по трудным дорогам пройти за два месяца. Значит, Спартак с тысячами воинов за рекордное время прошел всю Италию с юга на север и оказался у реки до конца мая. Такое достижение лишний раз доказывает, каким несгибаемым был этот вождь. 20 километров в день кажется немного, но выдерживать такой ритм не пустяк. Представьте только себе бесконечные колонны армии в несколько десятков тысяч человек. К тому же Спартак, очевидно, использовал не столько римские дороги, сколько пастушьи тропы с помощью луканских пастухов и бывших скороходов. И ему удалось добиться того, что эта разнородная масса, явно удовлетворявшая свои потребности тем, что край окрестности, не распалась. Если рабы действительно вышли на берег крупнейшей реки Италии в мае, им не повезло. Она как раз разлилась из-за таяния ледников. К их несчастью, именно в это время года вода в По стоит выше всего. Что теперь мог бы сделать Спартак? На востоке река течет бесчисленными петлями и впадает в Адриатическое море. С этой стороны надеяться было не на что. Можно было подумать о том, чтобы обойти разлившуюся реку с запада, но в этой стороне нужно было переходить притоки. К тому же там стояли такие сильные римские крепости, как Плаценция, Пьеченца и Парма. Имея в тылу Мадену, Спартак должен был опасаться этих бывших колоний. Их население уже 100-150 лет составляли римские граждане. В 2018 году Пьеченца успешно сопротивлялась даже Ганнибалу после его победы при Требии. Спартак это знал. Эти города не только не позволили бы себя взять, но и могли замедлить поход, беспокоя с тыла. Позволим себе заметить, что Спартак к тому времени побил уже в общей сложности 6 или 7 легионов. Городской же гарнизон составлял не больше пары когорт За этими городами была Лигурия, дальше по ту сторону Альп, Трансальпийская Галлия. В этой провинции проконсул Фронтин уже наверняка привел легионы в боевую готовность. Вскоре их могли поддержать войска Помпея, который рано или поздно вернулся бы из Испании. Так или иначе, даже после паводка перейти реку будет трудно. Хуже всего, если армия будет переправляться малыми частями и подвергнется нападению в это время. Поэтому перейти через Альпы до зимы почти наверняка не удавалось, и стало ясно, что быстро выйти в места, где не было римлян, уже поздно. Альпийские перевалы, если подождать около месяца, были уже совсем близко, и есть дорога через Лигурию, которая, на что указывал по этому поводу ряд историков, ведет в обход Альп. Этот путь, хотя и окольный, был все же короче уже пройденного, то есть в случае успеха спартаковцы могли покинуть римские пределы никак не позже осени. Для объяснения поворота Спартака предлагались и другие гипотезы. По мнению израильского историка Рубинсоха, наш герой отказался от перехода Альп, потому что в его армии Становилось все больше италиков. Автор основывается на словах Флора: Не знаю, как назвать эту войну. Рабам приходилось считаться с тем, что в их рядах оказывалось все больше свободных. У них были не те мотивы, что у беглецов, собравшихся в фуриях, и никакого желания покидать Италию. Действительно, после побед над двумя консулами и цизальпийским проконсулом, к Спартаку припнуло много свободных людей из Центральной и Северной Италии. В этих местах мелкая собственность сохранилась лучше, чем на юге, и рабов, следовательно, было меньше, чем в компании. Кроме того, там оставалось много жертв союзнической войны. Приток свободного населения сильно изменил социальный и этнический состав армии рабов. В начале восстания рабы были в подавляющем большинстве, но с течением времени их, несомненно, становилось меньше. Пастухам, рожденным в Апулии и Лукании, переход через Альпы также вряд ли улыбался. Их страхи поддерживались просьбами новоприбывших италиков, желавших воспользоваться этой войной, чтобы перевернуть порядки в самой Италии. Эта теория может быть подкреплена цифрами, которые приводят древние авторы. Если летом 72 года армия Спартака насчитывала более 100 тысяч человек, то большинство из них, вероятно, родилось в Италии и хотелось в первую очередь, пользуясь случаем, заняться грабежом. Нужно напомнить, фракет Спартак стал единоличным вождем лишь случайно, потому что погибли и на и крикс. Стало быть, его власть установилась по умолчанию и могла быть теперь оспорена. Факт разлива реки эта теория не исключает. Возможно, даже те, кому не улыбался опасный переход через Альпы и неизвестное будущее, рисовавшиеся по эту сторону заснеженных вершин, как раз и указывали на природные препятствия.